В конкретных условиях она уже не так, нет. Первонаперво кукла, она ж по избе не бегает, верно? Истошным голосом не вопит, за стол, за табурет не цепляется, брык и лежит безмолвствуя, не внемля ничему, все как пописанному, али сказать по инструкции, а голубчик, он живой, он суетится. Это одна трудность. А другая, это вот, конечно, что помещение тесное, это, прям сказать, недосмотр, недоработка. Так что не всегда есть возможность соблюдать все государственные правила. Отсюда и послабление. Конечно, можно спорить, но сухая теория, мой друг, о древо жизни пышно зеленеет. Бенедикт поразмыслил и оставил крюк в сенцах. Приотворил вторую дверь, всунул голову. «Ку — Ку-ку, а кто к нам пришел? — Ни звука. — Варвара. — Кто там? Тихий шепот. — Большой и нехороший, — пошутил Бенедикт. Никакого отзыва, шорох один. Бенедикт вдвинулся в горницу, огляделся, чего она делает-то. Лежит на лежанке в тряпье, а это только называется, что Варвара Лукинишна. Один взгляд из трепья виден, а остальное все гребешки, гребешки, гребешки, гребешки, гребешки. Видать, за то время, что Бенедикт ее не видел, ее всю гребешками обсыпала. «Ах, это вы! Навестить!» — говорит. «А я вот приболела, на работу не хожу». «Но...» — заботился Бендикт. «А что такое?» «Не знаю, голубчик, слабость, что-то в глазах темно. Еле хожу. Да вы присаживайтесь, я так рада, только угостить нечем. У Бендикта -то тоже ничего с собой не было. Без приношения нельзя, это правда, но он не придумал, чтобы такое подарить-то. Книгу? Ни за что с книгами расстаться-то. Уж лучше смерть».